и увидел небольшую плоскую коробку величиной с книгу подполз поближе коробка была желтая с зеленой полосой на которой были выдавлены красные буквы н з с минуту костров тупо смотрел на нее потом его осенило н з неприкосновенный запас неужели киберы принесли еду Он дрожащими руками поднял коробку с пола, удивляясь, что она намного тяжелее, чем можно судить по объему. Повертел сбоку на бок. Коробка была совершенно гладкая, без деталей, выступов и впадин. Лишь на ее торце виднелись едва заметные штрихи и черная линия. Иван погладил линию пальцем, колупнул, и коробка распалась на две половины.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 В ладони ему свалилась красноватая колбаска, с шипением вскипела, так что эксперт от неожиданности отдернул руку. Источая дикий аромат жареного мяса, на пол упал розово-коричневый пласт.